Глава пятьдесят четвёртая. Паркуюсь возле дома, где снимаю квартиру и серьёзно озадачиваюсь. Детей одних в машине не оставить. Обудить никого не хочется, особенно Юлю. Она сразу начнёт ругаться и требовать отвезти её домой, а ей нельзя. Ногу поберечь надо. Да и перенервничала она за Ваню. Не зря ведь ей, вместе с обезболивающим уколом, Вкололи еще и успокоительной. Должно быть, потому ее и сморила в машине. Пока я пытаюсь решить непосильный ребус, дети просыпаются сами. «Дядя Стас, мы приехали, да?» — спрашивает Аня. «Ой, а мама спит?» «Да». «Тсссс» — прикладываю палец к губам. «Давайте дадим ей отдохнуть. Она очень за сегодня устала. Я возьму ее на руки, а вы пойдете за нами». Договорились. Дети сон накивают. Выхожу из машины, выпускаю ребятню и с какой-то странной гордостью смотрю на детские кресла, оставшиеся в автомобиле. Ни одного с утра не было, а теперь сразу два. Должно быть, так и начинают просыпаться отцовские чувства на первый взгляд, но ничего не значащих моментах, как и многое другое в нашей жизни. Жаль только, что машина не моя, как и кресло. И то и другое нужно будет купить. Не получится забрать автомобиль из дома. Не буду я так рисковать. Ой, а мы что к тебе приехали? Лишь перед дверью в квартиру интересуются дети. Да, киваю. Подумал, вы не откажетесь против похода в гости. Произношу, а сам поджимаю губы, что за ерунду я несу. Мы тогда, допустим, нет, говорит Таня, подозрительно глядя на меня. А вот мама может. Мы ни к кому, кроме тети Оли, не ходим. Да, нельзя ходить в гости к чужим, подает голос Ваня. Ох ты ж, как невовремя! В них проснулась любовь к правилам и послушанию. Очень невовремя. Но вы же с мамой, говорю, растягивая губы в доброжелательной улыбке. Юля начинает ворочаться у меня на руках. Что-то сонно бормочет. Кажется, я вот-вот рискую стать раскрытым и услышать о себе много лестного. «Она спит», — озвучивает очевидная Аня, и не может сказать, можно ли идти к тебе в гости. «И почему она спит? Что с ней? Я не сплю, а мне тоже укол делали», — спохватывается Ваня. «Эм...» Пытаюсь срочно придумать внятное, не пугающее объяснение, но ничего путного в голову не лезет. А две пары глаз тем временем смотрят на меня подозрительно. «Эм... Я не знаю, что вам сказать и как убедить. Наконец, произношу честно. Не пугать же детей в самом деле рассказами о том, что Юля спит, потому что ей очень плохо, и оттого я их привёз к себе, чтобы присмотреть и помочь». Двойняшки распереживаются, и их мать мне спасибо не скажет. Наоборот, лишь снова убедиться в моей несостоятельности, а мне этого не нужно. Ты не хочешь уезжать к себе? – спрашивает вдруг Аня. Другую семью решил бросить? Какую семью? У меня только родители. Если вы об этом, испуганно отвечаю, я же говорил, нет у него никого. Мама ошиблась. Авторитетно заявляет Ваня. Ладно, идем к тебе. С мамой впрямь можно.